Вы слушали первую передачу по страницам повести Бориса Горбатова «Мы и радист Вовнич». В ней принимали участие артисты Людмила Богомолова, Алексей Жарков, Александр Леньков.